Глава семнадцатая Пьера провели в освященную большую столовую. Через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строго и без улыбки выражение теперь опять установилась на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьера одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором.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 «Знаешь, Мари, — вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице, — он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий, точно из бани. Ты понимаешь, морально из бани, правда?» «Да, — сказала княжна Марья, — он много выиграл. И сюртучок коротенький, и стриженные волосы,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 — И чудесный. — Ну, прощай, — отвечала Наташа, и та же шеловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.